стать правителем, и вот уже на изумрудный город идут враги. Но я не сдамся без боя. Страшила созвал военный совет. На этом совете присутствовал длиннобородый солдат Дин Геор, -Ги страж ворот Фарамант, ворона Кагикар, та самая, что надоумило Страшилу раздобыть мозги, С тех пор она стала его лучшим другом и советником, и несколько именитых горожан. Сделав коротенький доклад о планах Урфина Джуса, Страшила закончил так. «Хорошо, что мы узнали об опасности. Времени терять нельзя. Надо готовить крепкую оборону. Почтенный Дингиор, я назначаю тебя фельдмаршалом наших вооруженных сил»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 Выковыряем изумруды из городских мостовых. — Очень предусмотрительная программа! Очень! — восхитился Страшила. — Сразу видно, что ты великий теоретик военного дела. Иди и принимайся за работу. А тебя, почтенный фарамант, я назначаю начальником снабжения. Фарамант тоже выдвинул свой проект действий.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 — Очень прекрасный план, очень! — одобрил Страшила. — Иди и выполняй. — Тебя, почтенная Кагикар, я назначаю начальником связи. Думаю, тебе с твоими сильными крыльями такая должность придется по душе? — Ох!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 Первая ширенга дуболомов с капралом Арумом занесла правые ноги в воздух. Одно мгновение колебалась над врагом, а потом дружно ухнула вниз. Через несколько секунд грохот возвестил, что храбрые воины достигли цели. Других дуболомов это ничему не научило. Вторая шеренга двинулась вслед за первой, и Урфин с перекошенным от ужаса лицом заорал «Генерал!» Остановите войско! Алон перо скомандовал. Армия! Стой! Гибель деревянных солдат была предотвращена, и оставалось только выудить из оврага пострадавших и отремонтировать. Эта работа, а затем постройка надежного деревянного моста через овраг потребовали остановки на пять дней.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 сказал испуганный Урфин. Присмотревшись, он увидел в зарослях десятки огоньков. Это светились глаза хищников.